Глава 54. Семья Серра Рейнольдс уже почти полчаса бежала вверх по склону холма. Майл чувствовал, что начинает терять силы. Мастер де Сильва мёртвым грузом висел у него на плече. Невысокий, щуплый учитель, вряд ли весил больше 120 фунтов, даже мокрый насквозь. Однако сейчас он казался вдвое тяжелей, и его вес увеличивался с каждой секундой. Впереди Инара взяла Саматки на руки и несла её, прижимая к груди. Джексон ни на шаг не отставал от матери, и Мэл, несмотря ни на что, гордо улыбнулся. Мальчик напуган, но не жалуется. Скорее всего, он действует уже на пределе собственных возможностей, но твёрдо намерен не подвести семью. Они двигались по старой оленьей тропе. Сам лес был слишком густым, и пробираться по нему было нелегко. Вовсюду из земли торчали узловатые корни. готовы в любой момент подставить подножку неосторожному путнику. Везде были низкие ветки, под которыми нужно было пригибаться. Бежать по тропе можно было быстрее, но это упрощало задачу для пожирателей. У них должно быть уже не осталось никаких сомнений относительно того, куда подевались их жертвы. Об их полной уверенности свидетельствовал издаваемый ими шум. Они лаяли и победно выли, словно волки. Время от времени Мел бросал взгляд через плечо. Иногда ему удавалось заметить какую-то фигуру, огромное лохматое существо с чем-то вроде топора или мачете в руках, и тогда Мел заставлял усталые ноги двигаться ещё чуточку быстрее. Внезапно лес кончился, и перед семьёй Серра Рейнольдс раскинулась открытая местность. Здесь не было ничего похожего на убежище, только поросший травой склон, усеянный камнями. "Мел", сказала Инара, "наверх". Выдохнув меал, за горой должно быть что-нибудь, место, где можно спрятаться. Мел неплохо знала окрестности, однако так высоко ещё никогда не забирался. Ему казалось, что где-то рядом должна быть пещера. Про неё ему рассказывал кто-то из местных, но он не мог вспомнить, находилась ли она в конце оленьей тропы или совсем на другой части горы. Когда они забрались на вершину, Мел пошатнулся. Ноющие ноги отказывались сделать хотя бы ещё один шаг. Он упал, и мастер де Сильва выскользнул у него из рук. "Тиво, добегу", воскликнул Мел. Мама, папа выругался, пожал голос о матхе. "Знаю, Золовка. Ты делай, Нара, но думаю, что в данных обстоятельствах это разрешается". Мел хотел сразу встать, но Инара положила ему руку на плечо. "Нужно сделать перерыв", сказала она. "Мы не можем так бежать без отдыха". "Минуту, не больше". Твёрдо заявил Мел. А где злодеи? спросил Джексон, глядя в даль. Я их не вижу. Они там, ответил Мел, вытирая пот со лба и глядя по сторонам. Ты их не видишь, потому что они прячутся за деревьями и не хотят, чтобы их заметили. А они нас видят? Даже не сомневайся. Сейчас они думают, как бы получше перерезать нам путь. Что это значит? Это значит, что они хитрые и сделают всё, чтобы нас поймать. «А что будет, когда злодеи нас поймают?» — спросила Самадхи. «Не поймают, милая», — ответила Инара. «Но если поймают, все будет хорошо». «Не обманывай ее, Инара», — сказал Мел. «По-твоему, я должна сказать ей правду?» «Она должна бояться». «Она и так достаточно напугана, как и все мы. Так что же будет?» Не унималась Самадхи. «Они нас убьют», — авторитетно заявил Джексон. Пожиратели всегда так делают. Я читал про это в «Кортексе». Они любят убивать людей. «Я не хочу, чтобы меня убили». «Тебя не убьют, золотко», — сказал Мэл. «Я этого не допущу». Он подумал, что лучше сам убьет детей. Он сделает все, лишь бы их не пытали пожиратели. Мастер де Сильва зашевелился. «Голова!» — застонал он, мргая. «Вы... вы ударили меня, мистер Рейнольдс». «Возможно». Ради вашего же блага. Да как вы встать сможете? спросил Мэл. Точно не знаю. Может быть. Отлично, тогда поднимайтесь. Слушайте все. Минута прошла, нужно уходить. Сам Мэл так устал, что едва мог идти. На горе можно было бы найти хорошую позицию и дать бой пожирателям, занять высоту и всё такое. Но он сомневался, что он и его молот свободы надолго задержит врага. Кроме того, Мел вдруг показалось, что пожиратели разделили свои силы, и одна группа должна атаковать со стороны леса, а другая из фланга по склону горы. Пожирателей, в общем, уже нельзя было назвать людьми, но безмозглыми они тоже не были. Они умели строить планы и нападать из засады. Мел на их месте определённо бы разделил свои войска на части, ведь сражаться на два фронта одновременно он не мог. Семья Сэр Рейнольдс и мистер Досильва начали спускаться по склону в балку. Ко мне под ногами впадало всё больше, и это осложняло им путь. Чем дальше они продвигались, тем опаснее становился склон. Крупные камни уступали место щебню и измельчённому сланцу. Все оступались и скользили, и мистер Досильва несколько раз упал. "Это совершенно невыносимо", мистер Рейнельдс наконец заявил. Он. "Я даже не думаю, что за нами гонятся. По-моему, наши преследователи уже отстали". Если вы так считаете, значит, вы совсем не так умны, как мне казалось, ответил Мэл. Пожиратели преследуют жертву, пока не получат то, что им нужно. Оступившись в шестой или седьмой раз, мистер Досильва остановился. Я не сдвинусь ни на шаг, сказал он. Хватило и того, что вы меня ударили. Я на вас в суд могу подать, и уж точно пожалуюсь на вас в Синонский профсоюз частных преподавателей. Посмотрите на меня. Рука в пиджаке порвана, Брюки пришли в негодность, ботинки тоже. А ведь они из настоящей кожи. Я отказываюсь участвовать в этом нелепом фарсе. Я иду обратно. Да пожалуйста, ответил Мэл. Я так и сделаю. Мэл, ты шутишь? сказала Инара. Мэл пожал плечами. Он нас замедляет. Он говорит, что хочет повернуть обратно. Пусть поворачивает. Но, Инара, он мне не родня. Я беспокоюсь только за тебя и за детей. А досильва может идти куда ему вздумается я ему это не советую но он же взрослый человек пусть сам разбирается вот именно сказал досильва он резко повернулся и поплёлся вверх по склону мало останови его сказала инар не дети мы продолжаем спускаться ясно а у мистера досильва всё будет хорошо спросила саматхе с ним всё будет в порядке ответила инара и виновато взглянула на учителя «Я в этом уверена». Не прошло и пяти минут, как они услышали ужасный, наполненный болью вопль. Он длился почти целую вечность, прежде чем сменился короткими судорожными криками. Затем над горами полетели мольбы о пощаде, молитвы и, наконец, один последний, почти безумный крик, после которого настала благословенная тишина. «Это был мистер...» — начал Джексон, но Мэл мрачно сделал ему знак идти вперед. Чуть позже они дошли до пещеры. Мел уже начал подозревать, что они никогда её не найдут и что её вообще не существует. И вдруг он её увидел. Она уходила в одной из стен балки, почти треугольное в сечении, примерно 10 футов в высоту. Солнечный свет проникал в неё всего на несколько ярдов, но сама пещера, очевидно, была глубже. "Давайте туда", сказал Мел. Он почувствовал, что в нём просыпается надежда. Опасная роскошь, но тем не менее, у них появился крошечный шанс выжить. Ты уверен? спросила Инар. Если это единственный вход, то мы в ловушке. Эту позицию можно оборонять. Тем, кто зайдёт туда после нас, придётся идти колонной, и тогда я смогу укладывать их по одному. А там медведи есть? спросила Самат и заглянула в пещеру, с тревогой наприщурившись. Мэл подумал, что предпочёл бы столкнуться с разъярённым гризли, чем с пожирателями. Нет, Саматхи, никаких медведей. Там темно, заметил Джексон. Значит, злодеи нас не увидят. Мы ведь от них прячемся. Ну же, заходите. Инара пошла вперёд, а Джексон и Саматхи последовали за ней. Мэл вошёл последним, быстро посмотрев по сторонам. Никаких пожирателей он не заметил, но понимал, что они где-то рядом. А если они увидят пещеру, то непременно решат в неё заглянуть. В пещере было влажно и душно. Зайдя в пещеру, мыл обнаружил, что она сужается, и вскоре ему уже пришлось пригибаться, чтобы не удариться головой о потолок. Затем её свод снова пошёл вверх, и тоннель немного расширился. "Ина, дети", сказал он. "Далеко не уходите, нас не видно и замечатель". Три фигуры впереди остановились. "Здесь?" спросила Ина. Так, сойдёт. Теперь прячьтесь за камнями или заберитесь в какую-нибудь трещину, если сможете. Хорошо, папа, ответила Саматхе. А ты что будешь делать? Я останусь здесь. Мало уже прошёл самую узкую часть тоннеля, но всё ещё мог видеть вход в пещеру. Идеальное место для засады. Он достал свой пистолет и присел, глядя в сторону входа. А теперь послушайте меня все, и особенно дети, сказал Майк. Возможно, мне придётся стрелять. Когда начнётся стрельба, заткните уши, ясно? Здесь, в закрытом пространстве, выстрелы будут очень громкие, и вы можете повредить себе слух. Ясно? ответила Саматти. Угу, ответил Джексон. А если и глаза закроете, будет совсем хорошо. Майл положил рядом с собой коробку с патронами и стал ждать. Все его нервы были напряжены. Снаружи полно камней, поэтому пожиратели не смогут тихо подкрасться к пещере. Кроме того, возможно, что безумие и злоба заставят их просто вбежать в пещеру, не заботясь о скрытности. А что, если у них есть еще один гранатомет? Выстрелом из него они могут обрушить пещеру, и тогда Мэл и его семья навсегда останутся в хаменной ловушке. Но пожиратели так не делают. Они любят убивать в ближнем бою, видеть, как корчатся их жертвы, слушать их вопли. наслаждаясь их ужасом. Больше всего мыла беспокоил ограниченный боезапас. Если он промахнётся или только ранит кого-то из пожирателей, то шанса исправить дело у него скорее всего не будет. Дикарь доберётся до него, и на этом всё закончится. Каждый выстрел должен быть смертельным. Через несколько минут к нему подошла Инар. "Где они?" прошептала Ана. "Не знаю", ответил Мыл. Но я не сдвинусь ни на шаг, пока не прикончу их всех. Насчёт мастера Десильвы. Сейчас не самое подходящее время, чтобы ругать меня за это. Я должен был так поступить. Я не жалею о своём решении, и ты не жалей. Нет, я просто хотела сказать, что ты поступил правильно. Я ненавижу себя за эту мысль, но если бы ты его не бросил, если бы ты остановился, чтобы спорить с ним, то, возможно, мы бы уже погибли. Он должен был понять, что сможет выжить только вместе с тобой. Но, Мел, если ты не остановишь пожирателей, если они до нас доберутся, Инара, ты знаешь, как я поступлю. А если не смогу, тебе придётся взять эту пушку и сделать это самостоятельно. Только не забудь оставить один патрон в барабане. Она посмотрела на него с любовью, веры и невыразимой печали. Папа, вдруг захныкала Саматья. Мел развернулся. Через пару секунд его глаза привыкли к темноте, и он разглядел Самадхи и Джексона, которые жались друг к другу. А за ними... За ними стояли человеческие фигуры с ножами в руках, с торжествующими ухмылками, с обезображенными лицами. Внутри у Мэла все сжалось. Он почувствовал укол чистой боли. Пожиратели обогнали их. Они добрались до пещеры первыми и поджидали их в засаде.